За воротами Туманов, где скалы юга и севера сближались, образуя узкий пролив, лежал предел земли, огромное туманное море. Здесь корабли поворачивали на юг и вскоре достигали берега жаркой страны Чёрных, богатой слоновой костью, золотом, маслом и кожами. Именно этим путём шли дальние плавания экспедиции жителей острова Крит. Пандион видел изображение такого путешествия в роковой для него день. Морской народ достиг дальних стран юга на западе, куда не доходили посланцы из Айгиптоса. Теперь корабли финикийцев плавают вдоль берегов юга и севера, добывая дешёвые товары и сильных рабов, но редко заходят дальше ворот туманов. Финикийц, догадываясь о незаурядных способностях Пандиона, хотел оставить его у себя. Он манил юношу прелестью путешествий, рисовал ему картины будущего возвышения, предрекал, что после 10-15 лет хорошей службы Элен сам сможет стать купцом или начальником корабля. Юноша слушал финикийца с интересом, но знал, что жизнь художника не променяет на богатство в чужой стране. С каждым днем все нестерпимее становилось желание увидеться хотя бы на миг с Тессой, вновь услышать могучий шум священной сосновой рощи, где прошло столько счастливых часов. Юноша подолгу не засыпал, лежа рядом с храпящими спутниками, и с бьющимся сердцем сдерживал стон отчаяния. Начальник корабля приказал ему учиться искусству кормчего. Домительно ползло время для Пандиона, когда он стоял у рулевого весла, соразмеряя направление корабля с движением солнца или следуя указаниям кормчего, ориентировался по звёздам. Так было и в эту ночь. Пандион опирался бедром о борт судна и, вцепившись в рукоятку руля, преодолевал сопротивление усиливающегося ветра. По другую сторону судна стоял кормчий с одним из воинов. Звёзды мелькали в просветах туч, надолго скрываясь в темноте хмурых грово небо, а унылый голос ветра, постепенно понижаясь, переходил в угрожающий гул. Корабль бросало, вёсла глухо стучали, то и дело слышался пронзительный голос воина, подгонявшего рабов бранью и ударами плети. Начальник, дремавший в глубине навеса, вышел на палубу. Он внимательно вглядывался в море и явно встревоженный подошёл к кормчему. Они долго переговаривались. Начальник разбудил спавших воинов и, послав их к рулевым веслам, сам встал рядом с пандионом. Ветер резко повернул и яростно набросился на корабль. Волны громоздились все выше, заливая палубу. Мачту пришлось убрать. Положенная на кипы кож, она выдавалась над носом судна, глухо стуча о высокий волнорез. Борьба с волнами и ветром становилась все отчаяннее. Начальник, бормоча про себя, не то молитвы, не то проклятие. Адмиратея приказал повернуть корабль к югу. Подхваченное ветром судно быстро понеслось в неведомую чёрную даль моря. За тяжёлой работой у руля быстро прошла ночь. Свитало. В сером сумраке стали яснее видны метавшиеся грозные волны. Буря не утихала. Ветер, не ослабевая, налетал, давил на корабль. Тревожные крики огласили палубу. Все находившиеся на ней указывали начальнику на правый борт судна. Там, в хмуром свете рождающегося дня, море пересекала огромная пенная полоса. Волны замедляли свой бешеный бег при подходе к этой голубовато-серой ленте. Весь экипаж корабля обступил начальника, даже кормчий отдал руль воину. Тревожные выкрики сменились быстрой горячей речью. Пандион заметил, что всё внимание устремлено на него. В его сторону показывали пальцами, грозили кулаками. Ничего не понимая, Пандион следил за начальником его гневными протестующими жестами. Старый кормчий, схватив хозяина за руку, что-то долго говорил, приблизив губы к его уху. Начальник отрицательно качал головой, выкрикивая отрывистые слова, но наконец, видимо, сдался. Мгновенно люди бросились на ошалеллённому юношу, закручивая ему назад руки. "Они говорят, ты принёс нам несчастье", сказал начальник пандиону, презрительно обводя рукой стоявших вокруг. "Ты вестник бедствия, из-за твоего присутствия на судне случилось несчастье. Корабль отнесён к берегам Такем" По вашему Аюптоса, чтобы умилостивить богов, тебя надо убить и бросить за борт. Это требуют все мои люди, и я не могу защитить тебя. Пандион всё ещё не понимая, впился взглядом финикийца. Ты не знаешь, что попасть на берег таким Для нас всех смерть или рабство, проворчал тот угрюмо. В древние времена у Кемт была война с морскими народами. С тех пор тот, кто пристанет к берегам этой страны в неуказанных для чужеземцев трёх гаваней, подлежит плену или казни, а его имущество идёт в казну царям таким. Ну, понял теперь, оборвал он свою речь, отворачиваясь от Пандиона и вглядываясь в приближавшуюся пенную полосу. Пандион понял, Ему снова угрожает смерть. Готовый до последней минуты сражаться за жизнь, которую он так любил, он обвёл беспомощным и ненавидящим взглядом озлобленную толпу на палубе. Безвыходность положения заставила его решиться. "Начальник", воскликнул юноша. "Прикажи своим людям отпустить меня. Я сам брошусь в море". "Я так и думал", сказал финикийец, обернувшись к нему. Пусть учится у тебя эти трусы. Повинуясь повелительному жесту начальника войны, отпустили Пандиона. Ни на кого не глядя, юноша подошёл к борту корабля. Все молча расступились перед ним, как перед умирающим. Пандион сосредоточенно глядел на пенную полосу, скрывавшую плоский берег, инстинктивно соразмеряя свои силы с быстротой злобных волн. В голове мелькали обрывки мыслей: страна за полосой пены, пенная страна, Африка. Это и есть тот страшный Айгюптос. А он поклялся Тессе своей любовью, всеми богами даже не думать о пути сюда. Боги, что делает с ним судьба? Но он, наверное, погибнет, и это будет самое лучшее. Пандеон бросился вниз головой в шумящую пучину и сильными взмахами рук отплыл от корабля. Волны подхватили юношу, словно наслаждаясь гибелью человека, они швыряли его вверх, опускали в глубокие провалы, наваливались на него, давили и топили, заполняя рот и нос водой, хлеща по глазам пеной и брызгами. Пандион больше ни о чём не думал, он отчаянно боролся за жизнь, за каждый глоток воздуха, неуистово работая руками и ногами. Эллин, рождённый на море, был прекрасным бловцом. Время шло, а волны всё несли и несли пандиона к берегу. На корабль он не оглядывался, забыв о его существовании перед неизбежностью смерти. Скачки волн стали реже. Волны катились медленнее, длинными гребнями, поднимая и обваливая грохочущие навесы вспелённых гребней. Каждая волна переносила юношу на сто лактей вперёд. Иногда панджон соскальзывал вниз, и тогда исполинская тяжесть воды обрушивалась на него, погружая в тёмную глубину, из сердца пловца готово было лопнуть от напряжения. Несколько стадий проплыл пандеон. Много времени шла борьба с волнами, и, наконец, силы его иссякли в объятиях водяных великанов. Угасла и воля к жизни. Все тяжелее было напрягать ослабевшие мускулы, не стало желания продолжать борьбу. Рывками, почти без вольных рук, юноша поднялся на гребень волны и, повернув лицо к далекой родине, закричал «Тесса! Тесса!» Имя любимой, дважды брошенное в лицо судьбе, в лицо чудовищной и равнодушной мощи моря, было сейчас же заглушено ревом бурных волн. Вал накрыл неподвижное тело пандеона, с грохотом рассыпался над ним, и юноша, погружаясь, вдруг ударился о дно в вихре взбалмученных песчинок. Два дозорных воина в коротких зелёных юбках, знак принадлежности к береговой страже Великого зелёного моря, опираясь на длинные тонкие копья, осматривали горизонт. Начальник Синеб напрасно послал нас, лениво проговорил один из них, постарше. Но корабль финикийцев был у самого берега, возразил другой. Если бы не прекратилась буря, получили бы лёгкую добычу у самой крепости. Посмотри туда, перебил его старший, показывая вдоль берега. Пусть я останусь без погребения, если это не человек с корабля. Оба воина долго всматривались в пятно на песке. Пойдём назад, предложил наконец младший. Мы и так много бродили по песку. Кому нужен труп презренного чужеземца вместо богатой добычи, товара и рабов, уплывших вместе с кораблём? ты сказал, не подумав, снова прервал его старший. Иной раз эти купцы бывают богато одеты и носят на себе драгоценности. Золотой перстень не повредит тебе. Зачем нам давать отчёт в сенебу, а каждому топленке? Войны зашагали по плотной утрамбованной бури полосе влажного песка. "Где же твои драгоценности?" насмешливо спросил младший старшего. "Он совсем гол". Старший угрюмо пробормотал проклятие. Действительно, лежавший перед ними человек был совершенно обнажён. Руки его были беспомощно подогнуты под туловище, короткие вьющиеся волосы забиты морским песком. Посмотри, это не финикийец, воскликнул старший. Какое могучее и красивое тело. Жаль, что он мёртв, был бы хороший раб, и Синеб наградил бы нас.